несомненно, заинтересованы в том, чтобы правда об этой ситуации стала достоянием общественности. «Тут нет никакой ситуации», ответил мистер Пилсбери. «Ситуации, может, и нет», сказал я, «зато жульничество лицо «Нет тут никакой ситуации». Совет собирается и принимает смету, которая ему представлена. Смету мура, смета этого мура, низкая смета? Ну, не совсем. Иначе говоря, не низкая. Ну, сказал мистер Пилсбери, и по лицу его пробежала тень, которая можно было приписать рези в кишечнике. Если хотите, можно и так сказать. Прекрасно, так и запишем. Извиняюсь. Тень исчезла с лица мистера Пилсбери, и он выпрямился на стуле так порывисто, как будто его укололи булавкой. Вы вот ведете такие разговоры, а у нас все делается по закону. Никто не может указывать совету, какую смету ему принять. Всякий может принести свою грошовую смету, но принимать ее совет не обязан. Нет, сэр. Совет договаривается с тем, кто может хорошо выполнить работы. — Кто это приносил? — Грошовую смету. — Есть такой Джефферс, — проворчал мистер Пилсбери, словно это имя пробуждало у него неприятные воспоминания. — Компания Джефферс Констракшн? — спросил я. — Да. — Да. — Зачем же не подошла вам «Джефферс construction Совет выбирает того подрядчика, который может хорошо выполнить работы, и всех остальных это не касается. Я вынул карандаш и набросал кое-что в блокноте. Потом сказал мистеру Пилсбери, — Вот, послушайте. И начал читать. Мистер Долф Пилсбери, председатель «Джерс» совета округа Мейзен, заявил, что подряд на строительство школы округа Мейзен отдан Муру, несмотря на то, что его проект не является экономичным, ибо совету нужен такой подрядчик, который может хорошо выполнить работы. Как заявил мистер Пилсбери, экономичный проект, представленный компанией Jeffers Construction, был отвергнут. Мистер Пилсбери заявил также. Извиняюсь, мистер Пилсбери сидел очень прямо, но не как на булавке, а как на раскаленном пятаке. Извиняюсь, ничего я не заявлял. Вы тут написали говорите, что я заявлял. Извиняюсь, но... Шериф грузно повернулся в кресле и уставился на мистера Пилсбери. «Дольф, скажи этому лопуху, чтобы катился отсюда!» «Ничего я не заявлял», — сказал Дольф. «И катитесь отсюда!» «Сейчас», — ответил я и спрятал блокнот в карман. «Но не будете ли вы так добры сказать мне, где сидит Старк?» «Так я и знал», — взорвался шериф, и, опустив ноги на пол с грохотом рухнувшей печеной трубы, впился в меня эпоплексическим взглядом. «Это Старк, так я и знал, что Старк...» «Чем вам насолил Старк?» — спросил я. «Господи Боже мой!» — взявил шериф, и лицо его побагровело от невозможности извергнуть слова, скопившиеся в организме. «Чеванец он!» «Вот что!» — высказался мистер Дольф Пилсбери. «Прорез в казначей и чеванецы!» «Он негритянский прихвостень!» Почтительно вставил старый, лысый шишкоголовый сморчок. «И он, и он!» — воззрение указал на меня мистер Пилсбери. «Он тоже негритянский прихвостень!» «Бьюсь об заклад!» — Зря, — сказал я, — пальцем в небо. Но раз уж вы подняли этот вопрос, при тут симпатии к неграм? Тот — Тот-то и оно, — воскликнул мистер Пилсбери, как человек за бортом, поймавший спасительную доску. — Джефферс Констракшн как раз и... — Ты...